Глава двадцать первая. Томин. Четвертая листья на восьмой день после возвращения Алой Кометы. Когда я открыл глаза, первое, что увидел над собой, обеспокоенное личико Зои. Она тревожно закусила губу и пытливо вглядывалась в мое лицо. Ощутил легкие прикосновения ее пальцев к скулам. Она рассказала о своем даре и об убийстве древнего, ожидаемые реакции, а я слушал и не мог поверить себе. Меня накрыло озарением или даже катарсисом, словно я бродил в мутной воде, не понимая, и она вдруг схлынула, явив мысленному взору блестящую яркую гальку фактов и логичных объяснений. Я всегда любил мать, но не понимал и не принимал ее слабости. Она позволила отцу проматывать состояние, изменять, устраивать пьяные дебоши. Она никогда не спорила с ним, не требовала к себе уважения, не пыталась отстаивать себя и нас. Не подавала документы на раздел имущества и отселения, не ставила ультиматумов, не сообщала своим и его родителям о происходящем, не отравила его в конце-то концов. Она терпела, бесконечно терпела годами. Мне порой хотелось схватить ее за плечи, встряхнуть и спросить, «Да что же ты делаешь? Где твоя гордость?» «Почему ты позволяешь ему так с собой обращаться? Зачем ты с ним живешь?» Когда я встретил Ларелу, она поразила меня воинственной дерзостью, своим горячим запалом, искренней и всеобъемлющей любовью к себе. Меня зацепили именно эти качества. Ее внутренняя сила, умение заставить других прогибаться под себя, ее горделевые повадки». Мне потребовались месяцы и даже годы на то, чтобы осознать, какой она на самом деле человек, но восхищение все равно осталось где-то глубоко внутри. Мне никогда не хотелось иметь рядом жену, с восторгом заглядывающую мне в рот, хоть от таких и мечтали многие знакомые парни. Я избегал женщин, похожих на мать сознательно или нет. Никто из других встреченных мною девушек не мог сравниться с Ларелой по внутренней силе и дерзости. Серила, Амелия, Оливия — чудесные ларды, милые, красивые, стойкие и достойные уважения, но в них мне всегда не хватало именно той решительности и жесткости, которую я подсознательно хотел видеть в своей женщине. Они не стали бы нападать первыми, не смогли бы проявить жестокость, не сумели бы надрать зад противнику так, чтобы он уполз, зализывая раны. А Зоя могла. Она никогда не даст расслабиться и не позволит обращаться с собой, как с человеком второго сорта. Она сможет защитить наших детей, если меня не будет рядом. Она сумеет принять неоднозначное с точки зрения морали решение и не станет мучиться сомнениями, воплощая его в жизнь. И при этом она может быть ласковой, любящей и нежной. Как в ней сочетаются столь разные качества? Зоя восхитительно, не идеально, но при этом абсолютно идеально для меня. Эти мысли пронеслись в звенящей голове роем. Я прижал невесту к себе избивчива, принялся на ей на ухо то, о чем думал и что так остро чувствовал в этот момент. В ответ она внезапно раскрылась и словно расцвела от моих слов, обняла меня и прижалась. Между нами не осталось больше сомнений и недоверия. Словно растворилась стеклянная стенка, разделявшая нас все это время, я впервые увидел невероятно прекрасную ауру Зои. Как она научилась ее скрывать? Почему никто не мог разглядеть ее раньше? Когда наши ауры слились воедино, меня накрыло бурным, диким восторгом, от которого хотелось кричать. Я сжимал невесту в руках и хотел только одного — жениться на ней и уединиться как можно скорее. С трудом поднялся на ноги, стянул с себя порванную рубашку, на животе разовели новые шрамы, и их вид заставил поморщиться. Боли не было. Заклинание от Ларды Равены и помощь с аурой от Оливии сняли ее. Но видеть свои раны все равно неприятно, даже если их не чувствуешь. Конечно, мне досталось не так, как Каю. Его древний едва не изжарил заживо. И даже при условии бешеной регенерации ожоги все равно выглядели страшно. Оливия утирала покрасневшие от слез глаза и держала его за руку. Разумеется, Зоя заслуживала лучшего, чем обмен печатями в разгромленном зимнем саду среди земли черепков и растерзанных растений. И даже когда духи навели порядок, это все равно было недостаточно хорошо. Но я ни секунды не хотел медлить, и поэтому настоял на возобновлении брачного ритуала. Когда горячие печати наконец легли на наши запястья, прижал к себе жену и сказал «Ты — лучшее, что со мной случалось, Зоя». Я почувствовал ее отклик, озаряющий личико ответное счастье, и увидел в сверкающих глазах все, что только мог пожелать в них увидеть. Мне было плевать, что отныне стану альтерьером. Я не особо дорожил фамилией отца. Мне было плевать, что мой мир отныне будет вращаться вокруг заброшенного имения на краю карты. Мне было плевать на все сложности, которые стоят у нас на пути. Я выиграл в безумную лотерею с самыми мизерными шансами на свете, нашел идеальную женщину. На несколько минут я замер неподвижно, справляясь с нахлынувшими эмоциями. Да уж сильно меня головой приложила раз в ней одни радуги. Но даже когда эйфория прошла и вернулась в способность рассуждать здраво. Я все равно не мог перестать скалиться от счастья, как полный придурок. Но придурки тоже люди имеют право на счастье. Когда обмены печатями завершились, и все обнялись и поздравили друг друга с новообретенным статусом, Ихец сказал. «Я чувствую начало возмущения магического фона из портала. Нам срочно нужно провести ритуал, пока это еще возможно». «С беременностями все в порядке», — сипло спросил я. «У всех?» Девочки закивали в ответ, и это успокоило. «Тогда давайте ваш ритуал, чего тянуть», — повернулся я к Ихису. «Нет, дайте им хоть пять минут на передышку», — взмолилась Оливия. «Каю нужно восстановиться хотя бы немного». «Хорошо», — ответила Салиша. «Пять минут у вас есть». «Зоя, покажи свой дар» восхищенно попросил я, держа наготове заклинания, позволяющие видеть ауры. Не хотел пропустить момент, когда ее аура пропадет из вида. «Ну, ладно», — застеснявшись, согласилась она, а потом вдруг просто исчезла. Я изо всех сил пытался сосредоточиться на том месте, где она стояла, но не смог. Дико заболели глаза и заломила виски. «Не понимаю, как это работает. Как такое вообще возможно?» Пробормотал я. Среди предков Зои был тот, кто умел настолько хорошо управлять своей аурой, что с легкостью скрывал цвета. Показывал лишь парочку. А сам при этом был абсолютным. Такое веселье. А Зоя пошла дальше. Она умудряется прятать свою универсальную ауру целиком. Одобрительно ответила Салиша. Но почему мы ее не видим? Я имею в виду не Ауру, а Зою!» Удивленно уточнила Рея. «Сильнейший дар незаметности. Видимо, в свое время Зоя очень не хотела, чтобы ее нашел отец. Так как это даже не заклинание, а именно дар, то воздействует настолько мощно, что даже духом тяжело ее отслеживать», пояснила Салиша. «Я ее чувствую, только когда она совсем рядом», — хмыкнул Ихис. Зоя тем временем возникла ровно на том же месте, где находилась до этого. «Я больше ничего не умею, только это», — сказала она. «Это шикарный дар. Подумать только, как причудливо смешалась кровь, чтобы он проявился у тебя. Посмотрим». «Передастся ли он вашим детишкам?» духа ж ярче стало от предвкушения. И я подумал, что это очень похоже на то, как няня Оши потирает руки в ожидании нового помета и гадает, каких цветов родятся котята. Я посмотрел на Зою и восхищенно улыбнулся ей. На Салишу сердиться поводов не было. Если бы не она, я, возможно, до сих пор анализировал бы вместо того, чтобы действовать. Иногда чужой смачный пинок оказывает на мужчину с аналитическим складом ума совершенно чудотворное действие. Пять минут истекли гораздо быстрее, чем думалось. Все, что я мог, — держать жену за руку, и от этого словно душа рвалась по невидимому шву. Я мог шутить на тему смерти сколько угодно, но правда была такова. Именно сейчас я дико не хотел умирать. Словно мне предстояло выбыть из игры в момент, когда ставки стали по-настоящему интересными. Но в отличие от отца, я прекрасно понимал, что есть ситуации, когда мужчина обязан встать из-за стола, какой бы захватывающей не была бы партия. «Снимите рубашки!» — потребовал Ихис. Оливия помогла стянуть с остатки обгоревших лохмотьев. Мне снимать было уже нечего, поэтому я потратил несколько лишних мгновений, обнимая Зою. А когда оттягивать неизбежное стало невозможно, поцеловал ее и сказал, «Никогда в себе не сомневайся. А еще знай, что я жалею только о том, что не нашел тебя раньше». Ритуал предстояло проводить лорду Кастеру, а Эхес должен был направлять и помогать. И вроде бы ничего сложного, но мы-то знали, что до нас этот ритуал сумел пережить только Синвер. Однако духи считали, что с пробуждением крови дела будут обстоять иначе, ведь мы не попытаемся приживить чуждое, а лишь усилим то, что в нас уже есть. Мы встали вокруг Ларда Кастера. Я между Тирианом и братом Эрик почти напротив, Кай выглядел не очень, и я за него волновался. У него и аура была не абсолютная, а серая. Хоть Ихес и объяснил, что это так перемешались его десять цветов, спокойнее не становилось. «А если мы не сможем закрыть портал, то что случится? Он же не останется открытым вечно!» Тихо спросил я, глядя Ихису в глаза. «Нет, миры же отдаляются друг от друга, поэтому он закроется сам. Вопрос лишь в том, что именно пролезет сквозь него, пока он открыт. Несколько раз в Армидаль прорывались такие твари» что истребляли практически всех крупных животных. К счастью, после этого они вымирали от голода. Но мелкая нежить вполне прижилась в нашем мире. — Почему тогда древнему понадобилось, чтобы портал держали открытым? — тихо спросила Амелия. — И почему он хотел закрыть его сам? — Потому что в естественном виде портал нестабилен может открываться и закрываться спорадически. А для открытия портала внутри портала действительно потребуется много времени и необходима стабильность. Чего бы он ни хотел, контроль над порталом требовался в любом случае. Но, видимо, он смирился с рисками. Прошипел Ихис. «Хватит тратить время на разговоры!» «Оборвал нас Пресиус!» «У нас его слишком мало!» И ритуал начался. лорд Кастер подошел сначала к Тириану, потому что наверняка не хотел, чтобы его обвинили в фаворитизме. Поднял кинжал, пропустил через него силу, Начал читать слова заклинания и коснулся острием обнаженной груди сына. Решительно посмотрел ему в глаза и надавил, оставляя на коже тонкие порезы. Начертил сложную фигуру. Ровные линии ран сходились у солнечного сплетения. И кровь по этим ранам текла не вниз, а к центру, где набухала странной каплей. Следующим на очереди был я. Постарался дышать спокойнее, чтобы не мешать вырезать на мне нужный узор. Вспомнил глаза Зои, терпевшей издевательство, и не позволил себе дрогнуть. Чувствовал, как острейшее лезвие вспарывает кожу, и по ней разливается боль. Лард Кастер читал заклинание, Я ощущал, как моя аура сопротивляется его воздействию, и не мог ее успокоить. Сопротивление Тириана было слабее, так как Кастер, его отец, разумнее было бы выбрать для ритуала Ларду Равену. С ней мы хотя бы родственники, но она отказалась, побоявшись, что дрогнет рука. Сопротивление ауры все нарастало. У пальцев рук вспыхнуло свечение, я отчаянно пытался расслабиться и принять то, что происходит, но сознательно контролировать ауру можно лишь до определенной степени. Я взволнованно задышал, плотно сжав челюсти, Лард Кастер попытался ускориться, Заклинание зазвучало речитативом, но стало лишь хуже. Посыпались искры, всполохи магии складывались в стихийные порталы, и я осознал, что сейчас провалюсь в один из них. Ларду Кастеру осталось прочертить лишь одну линию — от пупка до солнечного сплетения. Но лезвие на секунду провалилось в пустоту. Я осознал, что ничего не получится, и все наши планы рухнули из-за меня. Я... Не могу контролировать ауру, прохрипел я, прекрасно понимая, что все уже догадались, что произошло. Пусть тебя обнимет Зоя, предложил Эрик, его голос едва заметно хрипел от волнения. Мне помогает, когда наши с ауры сливаются воедино. Нет, это может быть опасно для нее, возразил я и тут же почувствовал, как две нежные ручки скользнули по телу. Одна обняла за плечо и легла на шею, вторая скользнула под ремень и замерла чуть ниже пупка. Зоя прижалась ко мне, коснувшись щекой спины между лопаток, и раскрылась. Неожиданное слияние мгновенно сбило мою настроенную бушевать ауру с толку. Зачатки порталов погасли, а сама она уплотнилась и засияла ярче. Наступило блаженное затишье. За несколько секунд Лард Кравер успел закончить чтение заклинания, и у меня на груди набухла такая же клякса крови, как у Тириана. Я вздохнул спокойнее, а потом с удивлением заметил, что остальные девушки не стали ждать приглашения. Рея первая подлетела к Инару и вцепилась в его плечи со спины, прижалась всем телом, замерла лицом ко мне, Илиана скользнула к Тириану. Хоть тому вроде и не требовалась помощь, его жена захотела быть рядом. До этого момента я не особо жаловал южанку, считая, что друг мой мог бы найти кого-то получше и желательно поумнее, но теперь изменил мнение. Главное, что она искренне его любит. Жена Тириана уперлась лбом в его спину, а руки просунула под мышками и положила ладони на передние части плеч. Ее пальцы мелко дрожали. Так как Кай и Эрик стояли напротив, то самих сестер-альтерьер я не видел, только их тонкие руки, обвивающие обоих краверов. Лицо Кая осталось бесстрастным, а Эрик расслабленно прикрыл глаза и немного откинул голову назад. Захотелось положить руки на зоины ладони, чтобы выразить благодарность за поддержку, но я побоялся шевелиться. Инар делал медленные вдохи. Когда лезвие уткнулось ему в грудь и сделало первый разрез, брат крепко сжал челюсти, но не дрогнул. Дрогнула Рэя. По ее лицу покатились слезы. Не помню, когда в последний раз видел ее плачущей. Кажется, еще в детстве. Обычно нервничающая. изливающаяся злящаяся Рэя предпочитает изливать эмоции не слезами, а саркастичными замечаниями и язвительными шуточками. В этом мы с ней похожи, как и во многом другом. Хорошо, что мы росли рядом. И воспринимать ее иначе, как младшую сестру, не получалось, и это прекрасно. Никогда не хотел бы стать третьим в подобном треугольнике. Я слишком сильно люблю брата. Казалось, будто ритуал длится вечно. Одно и то же заклинание, одни и те же слова, один и тот же узор, раны ссаднило, но я примирился с болью, она стала менее жгучей. Грудь онемела, капля крови стала размером с зоин кулак. Жена прижималась ко мне со спины и сбивчиво дышала. Я хотел бы ее обнять и успокоить, однако не мог подвергнуть остальных риску срыва ритуала, поэтому молчал и стоял неподвижно, терпел. Когда очередь дошла до Эрика, пространство вокруг него заискрило. Непримиримая аура друга пошла в разнос, и даже присутствие Амелии не особо помогало ее утихомирить». Да только никого это уже не остановило. Лорд Кастер морщился, когда его кожу опаляло внезапными всполохами. Манжеты его рубашки тлели, но он продолжал читать заклинания. Стоило последним словам прозвучать, как лорд Кастер вышел из круга, даже Ихис предпочел ждать результата снаружи. Набухшие кровавые капли у нас на груди потянулись в центр и друг к другу тонкими багровыми нитями. Пространство гудело от переизбытка магии. Напряжение было осязаемым, а воздух плотным, как стулень. Дышать стало сложнее, словно вместе с кровью из меня вытягивала жизненные силы. Накатила слабость к моменту, когда первые тонкие струйки встретились в середине круга, у меня кружилась голова. Перед глазами мелькали пятна, и я не мог с уверенностью сказать, привиделись они мне, или это всего лишь вспыхивала магия. Зоя держала меня крепко, и я внезапно понял, насколько это правильно, настолько, что иначе просто не могло быть. Словно раньше во мне был только один стержень, а теперь их стало два. А еще я осознал, что если упаду, то оборвется не только тонкая струйка крови, соединяющая меня с остальными парнями, но вместе с ней оборвется и жизнь. Скорее всего, не только моя». Теперь понятно, почему во время ритуала погибали другие магии. Это действительно очень просто. Достаточно лишь расслабленно осесть на пол, если сил стоять больше нет. Соблазнительная мысль, но я ее отогнал. Тело стало ватным и чужим. Разум отстранился, все ощущения притупились, и я равнодушно наблюдал, как кровавые нити в центре круга сплетаются в сложный узор и меняют цвет. Становятся пурпурными, мерцают синеватым отливом. Пугающий пентакль, в который сплелись все наши жизни. Наверное, это логично. Мы выросли вместе, вместе и умрем. Эту мысль я тоже отогнал. Сосредоточился на Зое, но больше не чувствовал ее рук. Ничего не чувствовал. Полное оцепенение». Из тела вынули все, что делало меня мною, оставив неподвижно стоять лишь одну мясную оболочку. Когда нити окончательно налились пурпуром, то внезапно двинулись обратно, поползли по воздуху, как змеи шипели от наполняющей их магии. Первая капля еще только коснулась моей открытой раны и едва успела влиться в нее, как я поперхнулся болью, будто под кожу на груди вгоняли тысячи раскаленных игл, одну за другой пропихивали их глубже и шевелили внутри, чтобы причинить как можно больше мучений. Блаженное онемение ушло, и я остался один на один с дикой, раздавливающей болью, нелюбимая гостья, от которой я отвык. Обычно целительская магия снимает подобный эффект, но сегодня помочь себе нельзя — Остается только терпеть. Я старался держаться, как держалась Зоя. Вспомнил, как мужественно она выдержала издевательство Гилеба. И не хотел показаться слабее. Но до чего же невыносимо? Из горла вырвался сдавленный рык. Рядом скрипел зубами Инар. Тириан побледнел так, что щетина на щеках казалась синей. Кая с Эриком я почти не видел, перед глазами все двоилось и шло пятнами. «Я с тобой!» — тихо прошептала Зоя. «Ты справишься, я в тебя верю!» Эти слова долетели сквозь перину, оглушающей боли, но долетели. Я уцепился за них и несколько раз судорожно вдохнул. Воздух ворвался в легкие и принялся раздирать их изнутри. Легче не стало, мучительная пытка продолжалась, но я вспомнил, зачем пошел на нее». Перед глазами все расплывалось. Сколько осталось от этой паутины? Когда она уже вольется в нас целиком? Или мы передохнем раньше? Еще пару часов назад я этого отчаянно не хотел, а теперь скорее заставлял себя не хотеть. Воздух вибрировал от переизбытка силы или от возмущения магического поля из-за портала. Мысли путались. Их вытесняла колючая вата заполнявшая голову пучком острых игл. Глаза резала, виски ломила, грудь горела так, словно на ней выжигали сотни клеем, а потом поливали их кислотой. Когда меня скрутила судорогой, я едва устоял. Удержала жена. Она вцепилась в меня так крепко, что не позволила рухнуть на пол. Боль звенела во всем теле, кипела под кожей, вонзалась в каждую мышцу зазубренными клинками. Она отняла все остальные ощущения, оставила слепым и беспомощным, немым и ни на что не способным. Разлилась по телу, заменила собой кровь, стучала в висках, обжигала сердце, текла по венам и вытравляла желание сопротивляться. Ее было слишком много. Я изо всех сил старался не отключаться, терпеть, ждать, преодолевать, но ее было просто слишком много. У всего есть предел». Я давно вышел за свой и теперь стоял невидящим взором, глядя в небытие. Не просто не боялся смерти. Я хотел ее, звал, ждал, потому что она бы означала окончание этой боли. А потом все погасло, и я, наконец, рухнул в мертвую пустую темноту, темноту, в которой не было ничего, даже боли. Прости, Зоя.